Сергей Вишневский. История кривого билда. Баф-машина. Глава 1. Я только посмотреть или мимо проходить? Я встав на колени и присунулся лбом к холодному дереву двери, ведущей в ванную. За дверью слышались всхлипы супруги. "Солнце, прости", прохрипел я с глоткой ком в горле. "Ты врал", послышался голос жены за дверью. "Я хотел как лучше, ты ведь понимаешь. Я в кровати по ночам одна спала, целыми днями возилась с детьми, а ты в это время играл?" Начала срываться она на крик. ты говорил, что работал, а сам играл. Ты целыми днями на кухне, что ни день то уборка. А ты? А ты просто сидел в игре. Я работал. Попытался вставить я, но тут же получил новую порцию обвинений. Это игра. Ты бегал в какой-то игрушке и непонятно чем занимался. Снова начала она старую песню. И ты постоянно врал. Врал мне, что работаешь. Все мои шабашки и подработки из игры. Да, я обманывал. Да, я был в игре, но это было в работа. И как же ты там работал? прозвучал ехидный голос супруги. Баб этих рисованных гладил, убивал, произнёс я. Повисла тишина, во время которой исчезли даже всхлипы. Помнишь, за что у меня медали? Турнир по историческому фехтованию, тихо ответила она и шмыгнув носом добавила. Категория вольный бой 1 на 1. А вторая мастер копья. Правильно. И я убивал в игре Вер. По-настоящему? Ну, тут я стушевался и попытался объяснить. Вер, ты помнишь, у меня наконечник тупой был. Так вот, в игре он не тупой, и всё как по-настоящему: с кровью, дерьмом, из разрезленных кишок и выбитыми зубами. Я поначалу сам не мог разобраться. По-настоящему там или нет? А, когда понял. Когда меня зарубили. Помнишь, я из капсулы вывалился перепуганный. Вот тогда и понял, что Мальта всегда останется игрой. Я вздохнул и потёрся об стекло лбум. Поначалу мы бились зверьё в лесу, потом в тяжёлые подземелья ходили. Потом я пробовал биться на арене. Вначале это были программы, но в итоге я начал биться и с другими игроками. Проси мне солнце. Ну, чтобы победить на арене, надо убить другого игрока. И ты убивал, закончил я. Потом завертелся турнир и пошло-поехало. Ты мне ничего не рассказывал. Голос супруги стал более спокойным, и она перестала реветь. А что я тебе расскажу? Дорогая, я тут убиваю людей острой палкой в игре, и мне за это платят? Супруга хмыкнула, а я продолжил. Глубоко вдыхаю и пытаюсь подобрать правильные слова. Я хотел выиграть турнир и завязать на совсем. Думал, получится, чтобы ты ничего не узнала. Ты не любишь все эти игры. Открыв дверь, Вера Селой рядом и спросила: "И много за победу обещают. Хватит на отпуск, собственный дом и парочку квартир для детей". Вера вытерла слёзы, глубоко вздохнула и спросила: "А если проиграешь, на отпуск всё равно останется?" Пожал я плечами. Ам, когда финал? Сейчас, отстранённо вздохнул я. В смысле? Ну, наверное, уже начался. Иди, тихо произнесла она. Ты меня прощаешь? Нет, но закончить то, что начал, холодно произнесла она, вздохнула и спросила. Это будет последний бой? Да, и я, и ты больше не будешь играть. Обещаешь? Тут я умолк, но всё же ответил. Обещаю. После этого я поднялся и пошел в комнату, где стояла новенькая капсула. Когда я уже лег в нее, она спросила, «Ты можешь победить?» Ком встал в горле от того, что врать не хотелось. Противники были очень сложными, и шансов почти не было. «Ясно», — коротко произнесла супруга, правильно поняв мое молчание. Укладываясь в капсулу поудобнее, я услышал звуки ее шагов и громко произнес «Ясно». После боя мы с тобой съездим в центр виртуальной реальности и вместе войдём в игру. Вера остановилась, услышав мой голос. Я должен тебе показать парочку мест в игре, и после игра те не буду. Я потянул край крышки капсулы, уходя в игру. Добро пожаловать в игру. Мальта всегда рада вам. Я появился в небольшой комнате, раздевалке в здании арены. На мне скрестились взгляды команды. «Пришел!» Прогремел огромный тролль. Я кивнул ему в знак приветствия. «Здравствуй, Гриша!» Хлопнул своей рукой по раскрытой лапе огромного тролля. «Пал, ёпта! У нас три минуты до выхода!» Сплеснул руками енот в черном одеянии ниндзи и огромными стальными когтями в лапах. Сквозь маску винилась шерсть на морде, а между ног торчал полосатый хвост. «Я уже очковать начал!» Сева. Позволя я карлика и протянул ему открытую ладонь. Тот хмуро взглянул на меня, но всё же подскочил и дал мне пять. Затем я подошёл к старику с бесящей лысиной на голове и протянул ему раскрытую ладонь. Ты живой, проф. Старик взглянул мне в глаза, ухмыльнулся и произнёс, хлопнув меня по руке: "Мае, живой я". Я пернулся к фее с третьим размером в груди и потрясающими бёдрами, которые завораживающе покачивались без всяких осознанных усилий с её стороны. Я молча поднял раскрытую ладонь и по которой она хлопнула и с загадочной улыбкой подошла к выходу. Команда переглянулась и отправилась за ней. Вместе мы мышли в длинный коридор, в конце которого виднелся яркий свет и слышался гомон тысяч зрителей. Я шёл по коридору, и с каждым шагом у меня всё сильнее стучало в ушах. Ещё немного, и всё станет понятно. Кач, данжи, смерти, тренировки, разборы неудач и промахов, и снова кач, данжи, квесты. Всё станет на свои места, и мы поймём, чего стоим мы и все наши усилия. Невольно всплыло начало пути, который привёл нашу разношёрстную команду на арену Колизея. Кто бы раньше сказал, не поверил. Я в финале PvP турнира Мальты, а начиналось всё очень даже безобидно. На тренировке узнал, что мои знакомые играют Глава первая. Я только посмотреть. Вить, ну какого хрена, а? Ты не можешь так поступить, выдавил я самым жалостливым тоном, на который вообще был способен. Саш, всё, баста. Крайняя смена, пытался ещё раз объяснить мне напарник. На этом огромном предприятии нас, техников высшей квалификации, было всего двое. и уход моего напарника означал, что мне теперь пахать придется за двоих. Я подходил к главнюку, и ему уже открытым текстом говорил, что мне предлагают оклад в два раза больше. «Знаешь, что мне сказал этот хрыч?» «Незаменимых людей нет. Слышал уже?» «Ну, а если слышал, чего начинаешь?» «Ну, а обо мне ты подумал? Как я тут один буду?» «Ты уж извини, Саш, но у меня тоже семья». И мне тоже хочется и в отпуск подальше, и есть повкуснее. Да и в печёнку у меня сидит этот головнюк. Витя повернулся ко мне, закинул на плечо сумку и протянул мне руку. Ну, давай, Сань. Не прощаюсь. У меня есть твой номер. Как обустроюсь, сразу созвонюсь. Витя хлопнул меня по плечу и вышел из раздевалки. Да, мы давно с ним разговаривали об этом. И зарплата везде выше, и спрос есть. Но я так давно работаю на этом заводе. что менять что-либо совсем не хочется. Я тут начал младшим техником и дослужился до старшего смены. Не сказать, что сказочный взлет, но и образование у меня не высшее. 15 лет – это много для одного места работы. Иногда мне кажется, что я знаю техпроцесс производства капсул для игрового погружения от и до. Я со своими ремонтными комплексами даже в кабинете главнюка успел побывать. И от осознания того, что твои навыки и твоя преданность никому нафиг не нужны, стало портиться настроение. Спустя несколько секунд за дверью послышалась возня, а ещё через мгновение у дверей показался наш главнюк. Александр, у меня для вас м -м, прекрасная новость. Освободились смены, и я сверхставки пахать не буду, отрезал я. Заявление напишу и поминай, как звали. Ну что вы, Александр? Разве вы не понимаете, что под ударом всё производство, как же не имеет значения? отрезал я. Вы ставите меня в тупик, Александр. Что вы хотите? Глубоко вздохнув, спросил наш главнюк. Я хочу повышения оклада. Хмм, у вас будет полуторный оклад, но вы должны закрыть ставку Виктора, пожевав губами произнёс главный. И как вы себе это представляете? Я тут жить буду? Нет, что вы? Мы рассматривали подобные варианты развития событий. Мы выделим вам одну капсулу виртуальной реальности, и вы будете дежурить дома. По сигналу от нас вы будете погружаться в капсулу и работать с ремонтными комплексами на расстоянии. Я впал в прострацию. Мы с Витей полгода мурыжили этого засранца, чтобы он дал нам добро на удалённую работу. А теперь этот идиот рассказывает то, что я ему буквально 2 недели назад раскладывал по полочкам. И с таким видом вещает, мол, смотри, как я классно придумал. Полуторный оклад и удалённая работа? Уточнил я. Совершенно верно. внул главный с довольной рожей. По-моему, я знаю, куда пойдут деньги за половину клада, который получал Витя. Эта капсула совершенно не вписывается в наш интерьер. Заявила мне супруга, когда к нам в квартиру притащили огромный белоснежный цилиндр с множеством лампочек и несколькими сенсорными панелями. Длиной она была около 3 м, а шириной около полутора. Я тоже им сказал, что надо чёрную капсулу, ну, или бежевую в крайнем случае, но это последняя модель. На неё ещё нет серии дизайнерской отделки, только белая. Я считаю, что если она не вписывается, то её надо убрать в дальнюю комнату, рядом с детской, удивился я. Да я же потом их из этой капсулы не вытащу. Приделай замок, чтобы не лазили, невозмутимо посоветовала супруга и спросила. А что это за наклейки такие? А плюс? Это максимальная достоверность. При желании можно почувствовать не только прикосновение, но и дуновение ветерка, запахи и даже боль. Супруг вскинул брови и посмотрел мне в глаза. А зачем тебе с твоими железками на заводе нужна такая достоверность? Жена чуть прищурилась и произнесла сквозь зубы: "Не смей играть в эти тупые игры". Я не стал с ней спорить и поднял руки ладонями вперёд в примиряющем жесте. Супруга развернулась и удабилась в свою комнату, а я обернулся к улыбающемуся монтажнику и спросил: "Мужики, у вас сварочный с собой есть? Мне только петли для замка на капсулу приварить". Грохотом снуло рищиты и началась рубка. Косой слева, прямой снизу. Ещё один. Ещё и в забрало что-то сильно бьёт. Я ошарашно делаю несколько шагов назад. Миша, что за фигня? Аруски двоих шлем. Ты третий раз по глазам бьёшь. Ты меня покалечить решил? Блин, Сань, прости. Рука сама, уже на автомате. Закончили. Прервал оправдание Миши голос нашего тренера. Михаил, Фёдор и Борис, ко мне. Пока стаскивал шлем, вешал на стойку щит и зло зыркал по сторонам, тренер о чем-то строго разговаривал с ребятами. Троица, который к себе вызвал тренер, хмурилась и кивала головами. В последнее время все трое стали сильно прибавлять в бою. Более резвые, резкие и в то же время осторожные. Если раньше могли ринуться на пролом, то теперь лишний раз на рожон не лезут. Порой не то, чтобы врезать, даже попасть по ним толком не попадешь. С такими грустными мыслями я отправился в раздевалку. Переодеваться и сполоснуться в душе. Пока разматывал эластичный бинт с руки, в помещении вылилась наша троица. Сегодня идём в тот посёлок, Куркаганов. Подбивая локтем Мишу, спросил Борис: «Хе -хе, "Мы вчера мало там гребли. Ещё хочешь?" хохотнул Федя. "Ну, вы-то точно гребли, а я с пару десятков с собой утащил", начал подкалывать Боря. "Не, ты посмотри на него. Главное, как со счетами его прикрывать". Так сразу Мишенька, Феденька. а как кого копьем из-за щитов тыкать, да из себя героя строить, так это сразу Боря!» Начал возмущаться Миша. «Ни стыда, ни совести?» «Началось!» — вздохнул Федор, стягивая под доспешник и буркнул. «Я сегодня пас». Вымотался совсем что-то. «Я тоже пас», — кивнул Миша. «Эй, да вы чего сразу?» — расстроился Боря. «Ты иди, попробуй сходить в то село к уркам, в соло, с копьецом». Потом расскажешь, как оно. Хохтнул เสдя и взял полотенце, отправился в душ. Ага, а лучше видео запиши, мы хоть поржом. Поддержал его Михаил и тоже отправился вслед за ним. Погоняли, блин, вечерочком. Буркнул Боря и заметил меня, греясь щеву уши. О, Санька, а у тебя аккаунт в Мальте есть? Чего? Не понял я. Я из их разговора как-то вообще ничего не понял. Верт, играешь в Мальту? А, не, я по вирту не очень, отмахнулся я. В смысле, что совсем не играешь? Нет. А как же бой на смерть? Как же кровища по лицу и кишки на кобье? удивлённо спросил Боря. Чего? Совсем ни разу не играл в Мальту? Я немного замелса, пожал плечами и почувствовал себя каким-то пацаном, которого на сигарету уговаривают. Не играл. У нас дома с этим строго, верт никто не играет. Да и какие там кишки? Вы в вирт-играх, всё же рисованное. Саша, ты же технарь. Ага. Ты же на заводе работаешь. Капсулы полного погружения выпускаешь. Ну, не догонял я хода его мыслей. Ты сейчас ещё скажи, что не знаешь, что такое достоверность А+. А, ну так это максимально достоверное ощущение, бла-бла-бла. Что-то там про тактильное ощущение писали, про ощущение положения тела в пространстве. Ну, как обычно. Рекламная муть. Нам брошюрки выдавали полгода назад, когда мы новую серию производства запустили. Те же капсулы, только нейросчитыватель покруче и наклейка на кузове, достоверность А+. Боря нахмурился и произнес. «Саня, в достоверности А+, с клинков в бою, и искры летят. Там кровь пахнет. Там тебе нож в пузо втыкают и больно по-настоящему. Там даже сексом как по-настоящему можно заниматься». Ты знаешь, что Вирд Игр А+ плюс, всего две. Первая Бордейс с программными блиадами, а вторая Мальта. Ну, я как-то не интересовался. А теперь представь. Берёшь топор, потяжелее, идёшь в стан каких-нибудь коблинов и с наскока туда влетаешь. Рубишь и крушишь. Всё, до чего дотягиваешься. Чистый, незамутнённый геноцид. Сможешь такое с кровью, вонью и ненавистью мелких тварей в реальности замутить? А? Арена, вот еще есть. Там же турниры международные проходят. Там с троем можно биться. Все по-настоящему. Ты вообще, что ли, ни черта не знаешь? У меня, может, другие интересы. Попытался отмазаться я. Хм, Сань, ну не бисером же ты вышиваешь. Хмыкнул Боря и вздохнул. Эх, Саня, тебе бы к нам в пати. Мы бы с тобой такого двумя-то копьями наворотили. Ладно, не хочешь, дело твое. С этими словами Боря тоже отправился в душ, оставив меня в задумчивости. Пойду в капсуле поковыряюсь, пробормонил я, вставая из-за стола. Вызывает Не поднимая взгляда от священной действенности ктями, спросил у супруга: "Не, пойду в сети полозаю. Может, найду шабашку какую?" Задумчиво протянул я. Мечта об отпуске где-нибудь поближе к морю не давала мне покоя. "Нет, в принципе, можно было накопить, но накопить это не самая сильная черта нашего семейства. Поэтому приходится время от времени подрабатывать". На очередную идею нашей семьи. "В капсуле?" Вздочу протянула моя боговерная. "Да, почему нет?" Может, удалёнка какая-кая попадётся. Чего эта капсула просто так стоять будет? А если с работы дёргать будут? Переключусь ненадолго, а потом снова на шибашку. Пожал я плечами. Смотри, чтобы потом проблем не было. Не, всё будет шито-крыто. Никто даже не узнает. Успокоил я её и полез в капсулу. Моей целью был поиск исинне разовой, да хотя бы краткосрочной работы. Мне потребовалось около 2 часов, чтобы убедиться в полной бессмысленности своих попыток. Никто, даже домохозяйки с поломанными бытовыми приборами, не доверяли какому-то там технику в сети и не спешили ко мне за ремонтом. Ни в удалённом варианте, ни в личном. Нет, я понимаю и полностью согласен с таким положением вещей. Мало того, что можно испортить прибор для починки, так ещё и инструмент чужой можно загубить. Но мне от этого легче не стало, и я начал потихоньку тосковать. Пролистывая в сети страницу за страницей, я наткнулся на очередную рекламу игры Мальта. Выглядела реклама очень вызывающе. Во время просмотра очередного сайта из неё выскочила рука зелёного орка и ухватила меня за воротник. После этого из страницы вылезла его морда и прорычала: "Ты готов сразиться с сопляком?" После этого перед глазами возник вопрос на переход по внешней ссылке. А я вспомнил наш разговор с Борией на тренировке. Я не стал отключать рекламу, а вместо этого ухватился за руку орка и сквозь зубы произнёс: "Готов, уродице!" Сразу после моих слов ссылка утащила меня внутрь страницы. Я оказался в крымешной тьме. «Добро пожаловать в игру. Мальта всегда рада вам». Раздался приятный женский голос сразу отовсюду и ниоткуда конкретно. Словно в голове. «Создать персонаж?» «Да», — неуверенно произнес я. Перед глазами тут же всплыли несколько мигающих надписей. «Ограниченный доступ. 12 плюс Д». Полный доступ 18+, С+, дополнительная реальность, Б+, полное погружение, А+. Голос в голове произнес. Выберите степень достоверности реальности. Я, не раздумывая, ткнул в полное погружение. Очень уж меня тогда Борис заинтересовал рассказом. Мне хотелось посмотреть, за что так хвалят современные виртуальные игры. Выберите расу. Передо мной появилось восемь 8... гуманоидов. Орк с зеленой кожей, рядом огромный пузатый тролль, чуть левее два эльфа, правда, у одного глаза зеленые, а у второго черные и кожа смуглая. Справа два гнома. Один хлипкий, с босыми волосатыми ногами, а второй широкий крепыш с огромной бородой. Немного позади стоит точная копия меня и огромная ящерица. «Желаете посмотреть платные расы в магазине?» «Не-не, мне бы что-нибудь бесплатное и без экзотики». «Желаете оставить расу, комплекцию и внешность по умолчанию?» «Да, давай таким, какой есть», — за ночь упротянул я. «Выбранные установки по умолчанию. Добро пожаловать в Мальту». Картинка вокруг резко сменилась. В одно мгновение передо мной исчезла толпа непонятных существ и... Под ногами трава по щиколотку. Над головой небо голубое, чистое. Только одно облачко плывет нетерпливо по небосклону. Я на лугу стою, в белой грубой рубахе. На ногах такие же штаны и сандалии деревянные. По правую руку лес, по левую городок деревянный. За спиной вода серебрится, то ли пруд, то ли речка мелкая. Я сначала подумал, что нарисовали хорошо, но тут заметил, что по дороге из леса телега едет. Ветерок листья на деревьях колышет, дыми из трубы в городе идёт. Рядом на цветке голубом шмель сидит и крылыме так лениво подёргивают. М-м. Слышца из-за спины и я резко оборачиваюсь. «Коровы. Штук десять. Как настоящие. Даже с запахом навоза по носу бьет». Я открыл рот и хотел было уже выругаться, но меня опередил голос справа. «Твою ж налево!» Я повернул голову и обнаружил худого, седого старичка. Он позвал на коленях по траве и гладил ее, словно пытаясь найти изъян. Вот он начал отрывать травинки и засовывать в рот. «Горькие!» – ошарашенно произнес старичок. Потом он заметил коров и опять охнул. Попытался встать, но получилось не сразу. Создалось ощущение, что старик просто забыл, как надо ходить. Когда он кое-как встал на ноги, то принялся о себя ощупывать и обеспокоенно бормотать себе под нос. Не болит? Ничего. Помер, что ли? Как есть помер? Я подошёл к нему и тронул за плечо. Извините, вы от моего прикосновения старик дёрнулся, а потом спросил меня: «Ты кто?» «Меня Александр зовут. Мы в Вигру вошли. Я хотел...» «В Вигру? Так я не того?» «Нет, мы в Мальте». Попытался я объяснить старичку, но тот совершенно меня не слушал и гнул свою линию. «В Вигре?» — говоришь. «А ну, двинь-ка мне по морде». «Деда, ты чего?» «Не тушуйся. Это для дела. Двинь-ка ему, говорю. Так, чтобы аж искры из глаз». Дед вытянул в мою сторону лицо и зажмурился. "No, «Ну, уснул, что ли?" подталкивал меня старик. Я начал задумываться о старческом маразме, но в итоге пожал плечами и аккуратно двинул ему в нос, чтобы тот успокоился. От удара старичок только охнул и прижал нос рукой. "Ты смотри-ка, кровь!" показывая мне испачканную кровью руку, произнёс старичок. Тут он принялся её лизать. "Солёная? Больно?" заинтересованно спросил я, заметив озорной блеск в глазах старичка. Тот, вместо ответа, также сунул кулаком мне в нос. Мало того, что больно, у меня из глаз тут же брызнули слёзы. Вот тебе и старый хрыч, как бить не забыл. И вправду солёная, согласился я, слезнув капельку крови, которая набежала на верхнюю губу. Ахренеть, посыхлось в боку. Очевидный погруженец. Мужчина лет 40 на вид, расселся на земле и гладил траву, удивлённо хлопая глазами. Со стороны города вдруг подул прохладный ветерок. Меня чуть-чуть передёрнуло от него, и по коже пробежали мурашки. Настоящие мурашки. Интересно, а тут с бабами как? Промотал себе под нос речёк. Поглядываю по сторонам. Пока я оглядывался и рассматривал в стороне от города небольшую речушку, он в первую очередь заглянул к себе в штаны. Я его застал задумчиво рассматривающим что-то в районе пояса. Хм, должны быть, пожал я плечами, а сам не отводил взгляда от водной глади. которое манило серебристыми отбресками. «Может, пойдем искупаемся?» «Холодно, простудишься!» — проворчал старичок и отправился в сторону города, вытирая на ходу свернувшуюся кровь под носом. Я услышал его едва различимый бубнеж. «Там точно должны быть бабы!» «Здесь, наверное, нельзя простудиться!» — пробормотал я вслед старику и пошел к воде. Когда подходил к речке, солнце припекать начало. Хорошо так, по-летнему. На душе, после январского холода и грязного снега, тоже потеплело. Стянул с себя белую грубую рубаху, кинул ее на землю. Хотел еще стянуть штаны, но они засеяли намертво, как приклеенные. Я разбираться не стал, плюнул на это дело. На высоком берегу снял сандалии, разбежался, да так и прыгнул пластом в воду. Живот водой отбило. Больно. А вода холоднющая слов нет. Того и гляди, ноги сведет. Я на поверхность вынырнул, фыркать начал. и давай быстрее руками грести и ногами работать. Чуть отплыл в сторону, и вода вроде сразу потеплела. Вот оно что, нырнул в место, где родник из-под земли бьет. Плыл недолго, так пару минут от силы, но выдохся капитально. Остановился и погреб к берегу потихоньку на спине. Вылез и не мог улыбку с лица убрать. Иду по берегу, к месту, где рубаху и обувь кинул. С меня вода течет, а я фыркаю, да в ушах пальцем воду гоняю, а в голове мысль крутится. «Надо костер разжечь, да картошки в углях запечь, как раньше». Сытость 82 из 100. Перед глазами мелькнула надпись, и меня на землю вернула. Я же в игре, в Мальте. Я снова обернулся. Заметил рыбака на другом берегу речушки. За ним лес. Вдалеке на поле овец стада. Мошки перед глазами летают. «Хм, вот же черти!» — хохотнул я, оглядываясь и поглаживая отбитый живот. «Как настоящее все!» Теперь мне стали понятны возгласы Бори по поводу игры. Всё сразу встало на свои места, и место, где я появился, было не случайным. Знали разработчики, где человеку из Сибири в январе появиться, чтобы он рот от удивления разинул. Всё предусмотрели. Ничего не скажешь. Я накинул рубаху на высохшее тело, сандалии в руку взял и побрёл потихоньку в сторону города. Иду, ноги трава щекочет, солнце припекает. Хорошо. Оглянулся на холм, на котором появился, а там еще один новичок стоит, за голову руками схватился, оборачивается во все стороны, мне и кричит что-то. Я ему рукой махнул в сторону речки и крикнул «Искупнись, сходи!». Тот обернулся, на речку глянул и побежал к ней, а я продолжил неторопливый путь с улыбкой до ушей. У города заметил ограду из заостренных бревен. От осады такой забор не поможет, видимо так, чтобы зверь дикий не бегал. У ворот стоял один мужчина, лет 40 на вид, в кожаном доспехе, с круглым щитом и длинным копьём. Он стоял расслабившись, почти вися на копье, и наблюдал за мной искучающим взглядом. Извините, мне бы, да, а вегался? С изъявком поинтересовался он, не слушая меня и кивнул внутрь селения. Тогда, то по их старости, он тебя определит. А где? Иди прямо ищи самый большой дом, не ошибёшься. После этого стражник совершенно потерял ко мне интерес и перевел взгляд на холм, где я появился. Там новичок гонял корову и орал благим матом. Стражник продолжил наблюдать за этим с улыбкой, а я двинулся своим путем. То, что я назвал поначалу городом, оказалось поселком из нескольких улиц, с каменными приземистыми зданиями, маленькими окнами и соломенными крышами. Самая настоящая деревня, разве что дома из камня сложены. Улицы ничем не выложены, просто высохшая земля. Не хотел бы я тут оказаться после дождя. Грязь, видимо, потом жуткая. А народу в селе было немало. Иногда попадались идущие по своим делам с корзинами женщины, шли в сторону леса мужики с топорами. Где-то с окраины слышались удары молота на ковальню. Несколько раз попалась одна и та же гурба детворы, которая гоняла палками ящерицу. Дом старосты действительно был самым большим. Помимо размеров, он ещё был с виду самым богатым. Рязные ставни и единственный увиденный мной палисадник. Внутри, за огромным столом, меня поджидал пузатый мужчина с густыми усами. Он что-то выводил пером в большой книге. Когда скрипнула дверь, он лишь мельком поднял взгляд на меня и продолжил заниматься своим, несомненно, важным делом. "Чего хотел?" спросил он. "Да, я как бы, хм, мимо проходил, да?" усмехнувшись, спросил старший посёлка. Ну, как бы, да, пожал я плечами. А заняваться так чем, думаешь? Он поднял на меня взгляд. Ну, я ещё не определился. Так, думаю, погляжу, что тут да как. Староста взял клочок бумаги и начал что-то на нём небрежно черкать. Ну, Коля, посмотри, что, слушай сюда. Вот с этой бумажкой сходи к кузнецу Бурому. Он тебе покажет, что да как в кузне обустроено. Может, молотом тебе помахать по душе будет. Он же с тебя за воинские навыки спросит. Может, не молот тебе по душе, а дубина потяжелее или копё какое. Дальше бодёшь к Марте, знахарке нашей. Она тебе всё про травки расскажет. Да за дело знахарское. Может, не воин ты, и вообще в тебе сила мажиская таится. Ей заодно по хозяйству помочь надо. Воды там натаскать, дров наколоть. Разберёшься. Тут у меня мелькнула перед глазами системка. Поздравляем, вы уже два часа в игре. Бонус за проведённое время плюс 0,1 к опыту. Два часа. А вроде только появился, да искупаться успел. Прикинул по времени. Два часа по сети лазил, ещё два в игре. Четыре часа уже сижу. Нет, сейчас супруга точно паниковать начнёт. Это не к спеху, можешь не торопиться. Читая мои мысли, произнес Пузан за столом, а я активировал пиктограмму на периферии зрения и нажал кнопку «Выход». Я задумчиво хлебал суп, не оторвая взгляда от куска хлеба. Нет, я не пытался его загипнотизировать. Да и вообще, хлеб тут был ни при чем. Мысль о Мальте не покидала разум. Все было настолько реально, что отличить, правда это или ложь, было очень трудно. Нет, конечно, надо сначала попробовать, как говорят, максимум контента. Но я готов поклясться, что вчера я купался в летней речке. И тут я вспоминаю скандалы с порнографическими явлениями в Мальте. Помню, там ещё о излишней жестокости что-то говорили. А теперь представим бой на мечах. Настоящий, с рваными ранами, с отрубленными конечностями и кровью, которая рекой течёт. Тут есть от чего голову потерять. Саш, ты чего? послышал за голос супруги. Я перестал рисовать страшные картины в голове и перевёл взгляд на жену. Ты там хлеб гипнотизируешь? Ещё чуть-чуть, и он сам полезет к тебе в рот. Да нет, я тут задумался. И о чём? Статью сегодня прочитала про виртуальные игры. Там о психических отклонениях писали и про социальные программы, которые построили на основе виртуальных игр. И что пишут, поинтересовалась моя благоверная, не останавливаясь и продолжая что-то помешивать в большой кастрюле. Опять готовила что-то вкусненькое. Про психические отклонения, связанные именно с боевыми моментами. Там действительно есть возможность выкрутить достоверность на максимум. И если ты прирежешь кого-то ножом, то всё будет как по-настоящему. Это дело пытались исправить, но там сама особенность программного обеспечения и физиологии мозга не даёт искусственно запрет на кровь сделать. Либо всё и сразу, либо вообще ничего. Половина не получается. А так как деньги вливаются в полное погружение немалые, то решили просто ввести систему оценки психического состояния. Если заподозрит психа, его на галочку и в соответствующее ведомство. А что за социальные программы? спросила супруга. Они подключают к игре инвалидов, безнадёжно больных и просто стариков. Пока это на добровольной основе. Владельцы игры оплачивают погружение, капсулы, расходники, а взамен получают постоянный онлайн от таких клиентов. Ну, это первая польза от виртуальных игр, о которых я услышала. Пожалуй, печами вера. Меня тенденции пугают. Так скоро все поголовно будут в капсулах жить. Хм, не будут. Кто-то же должен эти капсулы обслуживать, кмыкнула жена. Как бы глупо ни прозвучало, но эта мысль меня успокоила, ведь чтобы всё человечество запихнуть в капсулы, надо много что надо. Ха, это точно, хохотнул я. В Мальто я в тот вечер не пошёл, хотя желание искупаться ещё раз было огромным. А на следующий день тоже не пошёл. Первый день была работа с завода, и я почти до полуночи чинил мелочь, которая накопилась и без моего участия не могла быть решена. Нет, мне очень понравилась Мальта, но яркого желания туда вернуться не было. Может быть, из-за того, что я не видел практического применения этой игры для себя. Вот, к примеру, что я там буду делать? Махать мечом и сражаться? Нет, мне, конечно, нравится историческое фехтование. но не до такой степени, чтобы убивать почти по-настоящему, с кровью и кишками. Как-то это слишком для меня. Хотя выйти с копьем или рогатиной против медведя, или просто сходить на охоту, все же надо попробовать. Интересно, а ружье в этой игре можно где-нибудь достать? В тот же вечер на тренировке я снова услышал разговор нашей странной троицы. «Нет, в этом случае нас сомнут быстро». Надо или ещё народ искать, или думать что-то новое, хмурясь, бурчал Михаил, разминая плечи. С летающими тварями мы мечами и копьём много не навоюем, поддержал Федя. Ну и на хрена тогда этот квест? решительно рубнул рукой Боря. Мы больше времени убьём, чем заработаем на этом. Квест фракционный, и времени нам неделя. Просрём штраф на отношении фракции будет, напомнил Миша и вздохнул, и обратился к Фёдору. который начал упражнение на спину. «Слушай, а эти чудики, которые по самураям прутся, помнишь? Ну, они тут раньше помещение арендовали. Ну, были такие. Самураи, помнится, из лука неплохо стреляли. В кино, по крайней мере, точно показывали. Может, среди них лучника откопаем? Хе, так где же ты их сейчас найдешь? И кто тебе вообще сказал, что там из них кто-то в Мальту играет?» Хм, за спрос денег не берут. Гнул свою линию, Михаил. Раз не берут, тогда ищи их сам. Я вот не слышал, куда они переехали. Пожал плечами Федя. Я неспешно подошёл и сделал вид, что жду очереди делать упражнения на спину. Вы опять про свою игру, мешался я в разговор. Ага. Фёдор встал со снаряда и глубоко дышал, переводя дух между подходами. Нам фракция наша выдала задание групповое на гарпий, полторы сотни надо убить. В принципе, на одного моба пары ударов хватает. Но эти твари стаями по 30-40 штук летают, накидываются сверху и дерут когтями. Втроём раскидать их не успеваем. Они нас на лоскуты разрывают, добавил Михаил. Нам бы стрелков парочку, пусть даже криворуких. Вздохнул Борис и устелс на меня. Тут он словно вспомнил. Ты, кстати, аккаунт в Мальте сделал? Да, заходил поглядеть, как там, чего. И как? Вкратце поинтересовался Боря. Круто. Как появился, сразу купаться пошёл, погулял немного по посёлку. Ты в нублоке ещё что ли? удивился Миша. Не знаю, пожал я плечами. Наверное. Я только до старосты посёлка того дошёл. Я долго копался, да по лугу гулял. Да, он в селе там. Как его, начало начал, усмехнулся Фёдор. Я названиям ещё не интересовался, так зашёл поглядеть, что там да как. Это локация для тех, кто первый раз в виртуальной реальности. Таких деревень много. Есть зимние варианты, есть совсем фантастические, типа налетающим камне деревенька. Это специально, чтобы адаптироваться. Уровней нет, система к по минимуму. у тебя пока даже на только сытость появляться, принялся объяснять Борис. "Да, а что, ещё что-то должно появиться?" спросил я. Ребята в ответ заржали. "Сань, ты когда в общий мир попадёшь, полчаса будешь сидеть, настраивать интерфейс, смотреть, где какая кнопочка и на хрена каждая пиктограмма мигает. Поначалу сложно будет, потом привыкнешь. Половину уберёшь совсем, вторую упокоишь так, что останется от силы 3-4 пиктограммы". К кому как удобнее. Видя мой хмурящуюся рожу, Федя добавил, махнув рукой: "Ничего, мы все через это проходили". "Да, я как бы и не сильно собираюсь-то играть. Так зашёл поглядеть, капсула Дома-то стоит. Время было. Вот и зашёл посмотреть, что за достоверность А+". Как только я произнёс "достоверность А+", ребята насторожились. "У тебя дома стоит капсула с А+?" прищурившись, спросил Миша. "Стоит. Пожалуй, я причтами. Меня на работе выделили для удалёнки. Производство отлажено, аварий не было полгода, и по моим прикидкам не будет ещё года 3. Оборудование новое. Так, текучка только. Поэтому и простаивает капсула. Твою мать, везёт же дуракам. Буркнул Боря. Моё непонимание развеял Миша. Мы играем в Б+, у нас не такая достоверность. Всё в очень урезанном варианте, хотя иногда ходим в центр игровой. Там капсулы А+, если бой сложный предстоит. А в чем смысл? Там же просто достоверность. Не понял я. А в том, что если ты меч сопернику в шею вогнал или в сердце на вылет, то это не Крит, как у нас, а настоящий килл-шот. То есть смертельный удар сто процентов. Ну, только если не скелет какой-то или призрак. Там похрену, с ними по-другому надо. А вы... «А мы по старинке, с критами, у воротами и сопротивлениями», — со вздохом произнес Федор. «Погодите, так ведь у вас и боль, наверное, не такая сильная. Я же читал, вроде бы где-то», — уточнил я. «Хм, боль — это да, без нее интереснее, но с ней гораздо эффективнее», — хохотнул Борис и принялся объяснять. «Ты будешь забывать про то, что щит надо прямо всегда держать и бока не подставлять». Пока тебе копьё под рёбра не засадит. Да так сильно, что ты от кровохарканья через 5 минут помрёшь. В смысле, помрёшь? Не сразу догнал я, о чём речь. Чего ты ему объясняешь? Он ведь в нуболоке. Миша повернулся ко мне и успокоил. Там тоже можно помереть, но ты тут же воскреснешь на точке респа. Правда, штраф на 5 минут повесят и опыта срежут. Ты на всякий случай себе в банке ячейку сделай и туда запасной комплект закинь. появишься, запасной комплект на денег и пойдёшь на место своей безвременной кончины. Старый комплект забирать. Если деньги тратить, жаба давит. А если денег хватит, заплатишь и труп твой к тебе перенесётся. Стара уж пугать его. Там за деньги можно труп свой в храм перенести. Ты, главное, пока в нубятнике будешь, в лес не попытался что-то сказать Боря, но Федя его станвил. Пусть сам разберётся. Шишик чётка набьёт, Гайдав почитает умных А как в общий мир выйдет, мы ему поможем, расскажем, что да как. Провозим Про его по локам. Глядишь, уже в четвером фармить будем. Ребята, я не любитель этих игр. А мы и не играем, пожимая плечами при изнё сборя. Мы работаем. В смысле, работаете. Не сразу понял я, о чём речь. Наймы, зачистка, просто фарм, данжи, начал перечислять Михаил. Иногда провозим Сейчас играющих на А+ больше стало. Они не хотят сражаться и почти все занимаются мирными профами. Поэтому спрос на ингредиенты вырос. Всем нужно всё. Мы пока в основном на фарме. Сейчас даже кости скупают. Будь здоров, кивнул Фёдор. Погодите, фарм это, нахмурил я брови. Я вам говорю, пусть гайды почитают, а там уже решает, чем заниматься будет. Может, он в крафтере какие пойдёт, хмыкнул Фёдор. Я на секунду замер, переваривая информацию. Первый вопрос, возникший в голове, я задал вслух. «И много выходит у вас зарабатывать?» «Ну, много, немного, но заработок есть. Порой рискуем и срываем куш, но стабильно и без больших рисков. Это всегда. Иногда уходим на пару дней, данж чистить. Тогда, после выноса трофеев на аукцион, много выходит. Один раз нам свезло. Мы побрякушку-артефакт редко и урвали. Миша, рассказывающего о доходах, подтолкнул в бок Локтем Боря. Да не нервничай ты, свои все. Свои не свои, а за деньги разговоры в других местах вести надо, пробурчал Боря. Короче, я в отпуск на лазурные берега с семьёй сгонял. Боря колесницу свою старую продал и нормальный кар взял. А Федя детям на жильё подкинул первоначальный взнос. Но ты там себе не выдумывай, за полгода это всего раз было. Попытался уменьшить мои глаза Михаил. Погодите, а кто платит за эти ваши побрикушки? Не въехал я. Как кто? Такие же игроки, все хотят меч покруче, доспех покрасивее, посох помощнее. Только сделать крафтом их очень сложно. Для этого и руки прямые надо, и ингредиенты очень дорогие, а готовые только в подземельях. Но кто же в эти подземелья сунется с голым задом? Вот и получается замкнутый круг. Мы на этом и зарабатываем. Добываем ингредиенты из монстров всяких, в данжах собираем редкие предметы и артефакты на продажу. Иногда игроков, которые хотят прокачаться, в места с монстрами водим. Для продажи есть официальный аукцион, а есть чёрный рынок. На нём редкие артефакты продают. Это мимо кассы разработчиков идёт, поэтому и чёрным зовут. Разработчики на ввод средств свою маржу накладывают. Сейчас за вывод средств так вообще около 35% дерут. Одним словом, обслуживаем донат, пожал плечами Михаил. А на моё скептическое выражение лица добавил: "Не смотри ты так. Думаешь, врём? Ты почитай в интернете. Нас таких команд, как грязи. Только спрос это не снижает. Всем всегда нужны ингредиенты, повозы и артефакты из данжей. Не ломишь цену и клиенты идут. Ты побегай по нуболокации. Погляди там, как и что. Гайды почитай обязательно, а там будет видно". Резюмировал Фёдор и протягивая руку произнёс: "Ты, если что, обращайся, поможем". В игру вошёл тем же вечером после массового гуляния всем семейством, экипированным ледянкой по окрестным горкам. Супругу предупредил, что в капсуле буду до утра. Пришлось придумывать на ходу, что на работе какой-то оврал. В игре появился на том же месте, что и уходил. Тот же приятный женский голос встретил меня словами. «Добро пожаловать в игру. Мальта, всегда рада вам». Чтобы не тянуть резину, я сразу отправился в сторону раздававшихся ударов молота о наковальню. Про квест от старосты селения я не забыл. Его бумажку я по-прежнему сжимал в кулаке. Кузница оказалась обычным горным под навесом. Когда я подходил, звуки ударов уже прекратились. Кузнец обливался водой из бочки, а рядом с горном возился парень. Мой взгляд приковала стойка с оружием. В виду неплохие клинки и булавы, но с затупленной кромкой. Разнообразие форм и размеров поражало. Кузнец знает своё дело, промелькнула мысль, но вслух я произнёс совершенно другое. Меня староста послал, сказал я, но не оторвал взгляда от стойки с оружием. Кузнец в тем время начал умываться из бочки и поливать на голову из деревянного ковша. Староста отфыркиваясь спросил кузнец: "А сам чего хочешь?" "Да я как бы я не приделённо пожал плечами. Ага, я так и подумал", мимо проходил что-то типа того, кивнув я. "Чем воевать обучен?" Тут же в лоб спрашивает кузнец и начинает пристально меня осматривать. Щит и меч, щит и копье, немного тяжёлым копьём В одной моей работе тебучин былвой тяжёлым мечом под дверью ки начал я перечислять. Чем дальше я перечислял, тем больше хмурился кузнец. В том углу лежит меч деревянный и щит. Бери, поглядим, на что тебя хватит, ухмыляясь, произнёс бурый. А чего деревянное? спросил я, взвесив в руке имитацию оружия. Ну, если не нравится, вон, выбирай, с прищуром произнёс бурый. А сам служил руки на груди и на стеночку облокотился, наблюдает. Я подошёл к небольшой стойке и начал перебирать заготовки. С виду занятной формы, заготовки оказались полным хламом. У всех центр тяжести непонятно где, рукоятки неудобные, материал так себе. Перебрал всё. Шлак редкостный. Я бы с таким в бой точно не пошёл. Тут мой взгляд зацепился за лёгкое короткое копье в углу. Взял его, повертел, рассмотрел наконечник. Впоне себе нормальный лёгкое копье, но что-то бурый ухмылку давит. Не просто так, видимо. И, как назло, свойство предмета, который мне не принадлежит, не поглядеть, тут только или покупать, или чтобы хозяин свойство открыл. Копье поставил обратно и взял калун, который стоял в другом углу, рядом с дровами. взвесил, прикинул, тяжёлый. Самое то будет. Выбрал я бурый. Перехватывай поудобней, калун произнёс я. Калун? Ну, но... ти медведнее, пожал плечами перед взнёс буры. Одел на руку щит и взял заготовку меча. Он вышел на середину двора и пару раз стукнул мечом о щит. Я кивнул. Стоит камни с левой ноги, щит в центре, так что глаза закрывает. От обороны, значит, решил присадить. Я шаг в сторону и он шаг. Стоит, выжидает. Ну и я стою, жду. Присадили так минуты две, пока бурый ногу на правую не сменил. Дождался я, не вытерпел соперник. Шаг ко мне и косой удар сверху. Я на рукоятку принял и сам шаг в сторону делаю. Ещё один косой удар. Снова на рукоять и шаг в сторону. Бурый осмелел и уколом решил достать, но щит слишком налево отвёл. Я удар на ручку принимаю и в рёбра справа ногой бью. Он от удара несколько шагов назад делает. Чуть не пады я, а я времени не теряю. Колуном замахиваюсь и к нему несколько шагов, чтобы ещё сильнее колун разогнать. Кончик ему верхнюю кромку щита бьёт, щит на две половинки в одном мгновении. Кузнец кубарем назад катится, а я уже для нового удара замах делаю. Но короткий, чтобы успеть удар обозначить. Масса-то у колуна хорошая. Кузнец пытается кувыркнуться, но я успеваю у его головы колун в землю воткнуть и выкрикнуть. Обозначил, то есть смертельный удар. После такого удара не всегда живыми выходят, да и бурый, без шлема. Тут к гадалке не ходи, проломила бы череп и поминай, как звали. «Чего, сразу не сказал, что в бою не новичок?» Поднимаясь, хмуро спрашивает кузнец: "Да я как бы мимо проходил, закончил за меня бурый". "Ага", кивнул я. "Но не объясняй же мне программе, что это моё увлечение, а так я техник на заводе". "Старшой по слову". "Ну", кивнул я. "С металлом как работаешь?" "Ну, я по механике больше, но и с металлом могу. Но механика это к гномам надо. Тут я не помощник", развёл руками Бурый. А вот с металлом это да, моя стихия. Тогда, может, ты мне поможешь с мечом? Меч? Меч это оружие состоятельных людей. А ты? Тут он окинул меня оценивающим взглядом. А у тебя на такое денег точно не хватит. Меня почему-то такой подход и оценка задело, но без нормального оружия дальше было никак. Поэтому я решил, что самый верный шаг будет просто сделать его себе самому. Я Бурый тоже не пальцем деланный. Может и не кузнец-мастер, но кое-что могу. Э, языком болтать, усмехнулся кузнец. Сытость 30 из 100. "Бурый, а у тебя есть поесть?" спросил я, вспоминая предупреждение о голоде. "Хлеба чутка с обеда осталось. Вот, держи". Кузнец кинул мне краюху ржаного каравая, которую я поймал на лету. "Вода в бочке есть, пей сколько влезет". Я ожидал чего угодно, вплоть до кнопки съесть, после чего хлеб бы просто исчез, но не вкуса ржаного хлеба. Это было потрясающе. Нет, вы не подумайте. Кусок был подсохший, обветренный, отдавал то ли хвоей, то ли какой-то травкой. Гадость редкостная, но он был настоящим. Сытость 42 из 100. Видя, как я уплетаю подсохший хлеб, бурикевнул в сторону калитки. А голодал, что ли? Ты бы сходил к Марте, по хозяйству подсобил бы, а она накормит и в дорогу тебе чего путного даст. Староста говорил, что надо к ней тоже заглянуть. Ты только это, если в лес пойдёшь, может зверьё какое бить будешь, ты шкурку не бросай, мне неси. Я тебе доспех кожаный сделаю, если с десяток шкур ладных принесёшь. Вам приложено задание кожаной брони. Принеси тебе 10 больших шкур бурому. Награда крепкая кожаная броня. А чью шкуру тебе надо? Оленя какого-нибудь, сразу уточнил я. Да любую, лишь бы большая была, чтобы и мне в приbyteк, и тебе на доспех хватило, махнул рукой бурый. Слушай, может, с оружием тогда подсобишь? спросил я. Я рассчитывал, что бурый в честь квеста или удачного боя подкинет что-то более серьёзное, чем плевые заготовки. Только не эти заготовки. Я кивнул на стойку с оружием. Кузнец взглянул, он на стойку их мыкнул. Но ну, если ты с Колуном так управляешься, то его и бери. Я ещё раз взглянул на Калун, и мне выскочила его характеристика. Топор Калун. Урон 24-31. Рубящий и дробящий. Требуемый уровень 1. Требуемая сила 16. Заточка грубая. Свойство: шанс сломать щит противника плюс +19%. Я прочёл характеристики и ничего не понял. Для меня это был большой тяжёлый топор и не более. А то, что им удобно колоть вражеские щиты, я и так уже сообразил. Тем не менее, я подхватил топор и пошёл к ограде. Когда вышел, вспомнил, что не спросил, как пройти к этой Марте. Но тут меня выручило обоняние. Дело в том, что ветерок, дувший с соседней улочки, принёс приторный запах травяного варева. Я решил попробовать отыскать дом самостоятельно. Дом, из которого пахло трвенным отваром, оказался приземистой избушкой с низенькой дверкой и маленькими окнами. Из пристроенного к дому сарайки торчала заинтересованная морда козы. По двору разгуливала курица, которая что-то клевала в куче сена. У входа стояло деревянное ведро почему-то с крышкой, пара лопат и грабли. Дверь, как и ожидалось, открылась с противным скрипом, а запах из открытой двери так ударил в нос, что я от неожиданности чихнул. Внутри, в полумраке, у большой печки на старинный манер над большим кипящим чаном колдовала сгорбленная старушка. Она равномерно его помешивала, принюхивалась и подсыпала каких-то травок из тканевых мешочков. Чево на пороге встал. Заходи, проскрипела она. Да я так, начал было я, но она меня перебила. Ага, мимо проходил. Знаю, я усмехнулся такой трактовке. Я ведь действительно хотел просто посмотреть и не собирался во что либо ввязываться. Раз мимо ходишь, то гляди сюда. Старушка протянула мне какой-то засушенный цветок синего цвета. По лесу бродить будешь, ищи такой цветок. Если найдёшь, ножом его аккуратно режь. В торбу складывай и мне неси. Я тебе за это зелье дам от ран, да от болезней. Только смотри, чтобы у цветка того всегда было лепестков 5 штук. Понял? «Марта, тут такое и дело!» Начал я немного стесняясь. «У меня ни ножа, ни этой торбы...» Марта покопалась за печкой и протянула мне небольшой мешок, переделанный в сумку через одно плечо, и кривой черный ножик. Черный он был от странного налета, а не от вороненного металла. Но дареному коню в зубы не смотрят, поэтому взял и протестовать не стал. «С магией как дело имел?» Задучив спросила старушка, кинув меня взглядом. Нет, а тут такая есть, не сразу сообразил я. Держи. Старушка кинула в мою сторону какой-то свёрток, который я поймал на лету. Свёрток оказался тоненьким браслетом из деревянных фигурок, скреплённых ниткой. Браслет малого потока пламени. Артефакт. Урон 35-42, огненный. Заряд 1. Свойства: перезаряжается раз в сутки. А это, снова открыл я рот, и меня снова перебила старушка. Ты его на руку надень, во двор выйди. Руку с браслетом в кулак сожми и на полешку какую-нибудь направь. Я задачно почесал луб и надел на руку браслет, после чего отправился во двор. Направив руку в сторону одинокого полена, я сжал её в кулак, и из руки ударила струя пламени шириной в 2 десятка сантиметров и длиной в пару метров. Вы не поймите меня неправильно, но когда у тебя из руки начинает бить огнемёд, то это пугает. Поэтому Струя пламени держалась секунд 10, после чего благополучно исчезла. Но за это время я, перепуганный огнемётом из руки, начал ей размахивать в попытках потушить пламя. Это привело к тому, что край соломенной крыши землянки травницы вспыхнул. Курица, наблюдавшая за мной с невозмутимым видом, бежала с пылающим боком куда-то в сторону реки. Маленькая куча сена, заготовленная, видимо, для козы, пылала почище пеневского костра, а само полено толком не пострадало. только местами подкоптило, до края подгорели. Крышу дома я успел спасти, выдернув вспыхнувший пучок травы, а вот курицу догонять не стал. Нет, по дыму горящих перьев я бы её нашел, но вот догнать не смог бы. Больно резво она побежала к спасительной воде. Интересно, успеет? Вы убили курицу несушка. А, нет, не успела. В результате ваших действий курица несушка утонула. Погодите, всё-таки успела. Курица-несушка принадлежала травнице Марта. Отношение к травнице и Марта минус -10. Неприязнь. Ничего не понял, но почувствовал, что ничего хорошего эта надпись не означает. Пока я пел в ус об системке, всплывающей перед глазами, куча сена разгорелась настолько, что грозила снова поджечь крышу. Недолго думая, я схватил ведро у двери и вылил на пламя. Кто же знал, что ведро, прикрытое крышкой, оказалось ничем иным, как ночным горшком старушки. Нет, содержимое потушило огонь, но вместе с тем поднялась такая вонь, что я опросил ведро и заплакал. Нет, я не сентиментальный, просто глаза режет. В избушку Марты я зашёл перепачканный пеплом от сгоревшей соломы, вонючий, словно из выгребной ямы и со слезами в глазах. Старуха встретила меня взглядом, наполненным неприкрытой ненавистью. Марта, тут такое дело, я твою курицу поджёг, а она В общем, утонула она Я стоял недалеко от дома травницы И задучиво смотрел на пропаленную пляж в крыше Затем мой взгляд перенесся на большое черное пятно на земле у дома Именно на этом месте горел костер который я совсем недавно затушил содержимым ночного горшка. Почему-то вспомнился обречённый на гибель забег по дожжённой курице. Я вздохнул и снова открыл менюшку квестов. Задание: Прощение деревни. Вы устроили переполох во всей деревне горящей курицей и дикой вонью, от которой даже собаки на целый день бежали из деревни. Жители деревни разозлились на вас. С вами никто не будет разговаривать, пока вы не отработаете наказание у Марты. Вам необходимо достать 10 ведер из выгребной ямы, расположенной рядом с домом знахарки Марты. Не выполнено. Вам необходимо накосить сено для козы. Не выполнено. Вам необходимо отремонтировать крышу дома знахарки. Не выполнено. Условия. Все задания должны быть выполнены вами лично. Вы достали из ямы 4 из 10 ведра. Стоя у выгребной ямы, да, да. той самой, где сваливалось содержимое ночного горшка Марты. Я задумчиво осмотрел ведра, которые я наполнил содержимым ямы. Поначалу у меня были рвотные позывы от аромата, свежести и достоверности А+. Но вдруг меня осенила мысль, которая заставила ухмыльнуться. А ведь счетчик срабатывал только когда я доставал ведра с... бррр... дерьмом. Исключительно ради эксперимента я оглянулся вокруг и убедился, что меня никто не видит, Затем взял одно ведро и вылил обратно в яму. После чего проверил счётчик снова и хмыкнул. Счётчик остался на месте. Затем я взял специальную палку с крюком на конце и зачерпнул ведро в яме. Счётчик вёдер показывал 5 из 10 вёдер. Повторил манипуляцию с ведром ещё 5 раз, я довольный отправился к Марте. Войдя в избушку, я с порога объявил: "Справился я с твоим заданием, Марта. Прости уж меня". Успел я произнести, но старуха меня перебила. «Десять ведер вытащил?» — недоверчиво спросила старуха, которая по обыкновению варила какой-то отвар. «Десять?» — уверенно ответил я. «А обратно сколько вылил?» Тут же спросила старуха с самым добрым голосом, на который была способна. После этого она повернулась ко мне и так сверкнула глазами, что у меня заныло в груди. «Так я того со счету сбился, вот!» — соврал я и бочком постарался выйти из избушки.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 В лицо падает тучек солнце из окна. Он заставляет меня поморщиться и ещё тщательнее начать принюхиваться. Что там не так? подозрительно спрашивает супруга, наблюдая за мной. А я не могу отделаться от ощущения, что всё вокруг пахнет ночным горшком Марты. Я около 3 часов таскался с вёдрами испражнений этой старушки. Мало того, что меня повсюду сопровождал этот запах, а встречные игроки морщинисто с рядом со мной, такие ещё и админы решили пошутить. Перед самым выходом из игры перед моим взглядом появилась системка. Благодаря вашим усилиям вы открыли у себя новую способность сопротивление газообразным ядам, плюс 1%. Вам доступен новый навык аура чистого воздуха первого уровня. Эффект от газообразных ядов снижается на полпроцента. Дальность действия 5 м. А сейчас уже в реальности я не могу отделаться от этого запаха. Я не знаю, может это эффект максимальной реалистичности? Да нет, мне просто кажется, что везде пахнет где Тут я осякся и усмехнулся своей глупости. Чем пахнет? переспросила супруга. Дёгтем, говорю, пахнет. Отбрехался я и представил, как бы объяснял супруге, зачем я в виртуальной реальности несколько часов таскал вёдра с сы Простите за выражение дерьмом. Не обращай внимания. Я снова заработал вилкой, отправляя в рот ровные кубики потрясающего омлета со специями и поглядывал на планшет с очередным гайдом. Вы не поверите, но я был в полном унынии. Когда я в первый раз открыл эту страшную гайду, то мне по запросу вывалило около десяти тысяч статей. Десять тысяч, Карл! Я повздыхал и начал разбираться. Чего там только не было. Одних гайдов по крафту и профессиям было порядка трех тысяч. А статей наставлений с нетривиальным названием Гайд для особо тупых нубов с достоверностью А+ нашлось аж 23 штуки. Собственно, их я и изучал последние сутки. Массив информации, как пишут в этих гайдах, обусловлен крайне огромным контентом игры Мальта. И дело даже не в том, что это очень сложная игра, просто в ней очень много возможностей, вплоть до самостоятельного конструирования. Единственное ограничение в игре это частичный запрет на механизацию и химию. Идёт системный запрет на порох, взрывчатые вещества, паровые машины и электричество. Вместо всего этого система магических заклинаний, которые и двигают, и светятся, и взрываются, и если надо, молнии יжахнут. Что касается меня, то тут стоит начать с достоверности А+. Оказалось, что это не совсем игровой контент. В смысле игровой, но по утверждению самих разработчиков режим симулятора. Данный режим не предназначался для игры и выступал исключительно как режим для получения полных ощущений. Этот режим изначально задумывался как режим под социальные программы. Тут и замануха пенсионеров в игру, и реабилитация людей с психическими отклонениями, и исправительные программы для уголовников, чего только не намешали. Но факт остаётся фактом. Достоверность А+ для игры не предназначалась. В чём проблема? В самом принципе достоверности А+. Половина беды заключалась в полных болевых ощущениях. Если одномоментный всплеск боли достигал определённого уровня, то тебя автоматически выкидывало из игры. Это было очень необычно. Я на секунду представил, как сойдусь на мечах с каким-нибудь игроком, и тот вгонит мне в грудь свой меч. Незабываемое ощущение. Я понимаю, ребят, с наши тренировки, с их жажды боя и достоверных сражений. Но получать раны по-настоящему очень не хотелось. Что с этим делать, я пока не придумал. Но идея о том, чтобы взять приличный топор и щит для боя один на один, мне кажется, уже настолько удачной. Второй половины беды оказалась механика игры. Дело в том, что достоверность А+ поначалу была местами очень выгодна и приносила баснословное преимущество. Теперь кролику в начальных лесах было вас очень трудно загрызть насмерть, а ваш удачный удар булавой в голову однозначно давали эффект При попадании противнику в шею мечом система сразу засчитывала смертельный удар. То есть, если вы хоть немного владели оружием, то жизнь для вас становилась гораздо проще. Другая сторона медали заключалась в том, что чем выше уровень мобов, тем тяжелее с ними было сражаться. Как в мастерстве владение оружием, так и в прямом смысле слова, то есть в весе. Драконов и тролей размером с человека не бывает. Дракон имеет размеры как минимум с небольшой дом. от роль порядка 2-3 м роста. И как прикажете убивать такую тушу? Нет, может я с разгону, да, прицелившись и воткну такой твари копье в шею. Да, только что толку? Это копье ему, что слону дробинка. Максимальная достоверность А+, в этом случае на стороне этих огромных тварей. Проще говоря, боевых персонажей среди поклонников А+ нет. Ну, почти нет. Отдельные психи всегда находились. Что таких заставляло идти на такие мучения, я не представлял. Также я всердился с очень странной ситуацией в понятии билд. Словом билд обозначает персонажа с определёнными прокачанными навыками. Будь то лучник, охотник, тяжёлый пехотинец со щитом, копейщик, маг какой-нибудь стихии или просто мирный кузнец. Однако в достоверности А+, всё было очень странно и сложно. Во-первых, отсутствовали ограничения на навыки и умения. Всё сводилось к элементарной физике. Сможешь сделать правильно? Молодец. Вот тебе плюс к навыку и предмету. Не можешь? Так тебе и надо. Иди, учись. Никаких тебе поинтов, чтобы поднять умение владения топором или кузнечное мастерство. Либо сам, либо никак. С одной стороны, справедливо, а с другой, ну, где сейчас можно найти человека, умеющего ковать металл? Нет, может остались какие-нибудь староверы или любители старины, как наш клуб исторического фехтования. Я, допустим, работать с металлом люблю, но нас очень мало. Значит, и игроков, знакомых с оружием не по носуешке в погружении А+, будет очень мало. К слову, гайды, которые я шерстил на предмет боевой билд с погружением А+, все как один предлагали не заниматься ерундой, если вы, конечно, не поклонник садомазохизма. и обратить внимание на более мирные занятия, тем же крафтом, например. Нет, была одна статья, обосновывающая идиотизм и тупик боевого развития персонажа в достоверности А+, но меня она не убедила. Я не верил, что никто не придумал, как проводить бой с ощущением боли и при этом показывать хороший результат. В конце концов, есть понятие строй и тактика. Ладно, углубляться в рассуждения бессмысленно. Достоверность А+ действительно не предназначалась к игровому процессу, и в ней настолько много условностей, что процесс игры на А+ усложняется многократно. Возможно, надо просто научиться играть на А+. Я, к слову, решил не выёживаться и для начала понять, что же такое детализация Б+ и С+. Но это позже, ночью, пока у меня нарисовались дела на работе. В комнате сидела супруга. Она что-то творила со своими ногтями, обложившись странными штуками и разноцветными флакончиками. Этим она занималась только поздно вечером, после того, как укладывала детей спать. Иначе было просто невозможно. Дети просто облепляли её и не давали ни минуты покоя. В этот момент капсула пищит сигналом о выходе в реал игрока и со щелчком открывается. Я вылезаю хмурый и расстроенный, настолько, что это не укрылось от взгляда супруги. Что случилось? «Да, я тут э, со старыми дроидами работал через капсулу, а там...» Я махнул рукой, не зная, как объяснить супруге то, что я почувствовал от погружения Б плюс и С плюс. Если С плюс изначально даже по картинке походило на мультяшно нарисованную игру, хотя я был в той же Мальте, то Б плюс, на котором я собирался играть, оказалось полнейшим разочарованием. Во-первых, дымка при взгляде на дальние расстояния. Шло банальное ограничение на дальность видимости, как в древних ролевых играх, затем ощущения. Не было мелких тактильных ощущений, все было словно через вату, даже звуки и те ограничивались двумя-тремя одновременно. Отсутствовало как класс ощущение прохлады или тепла, только боль при ожоге, да и та странная, словно не своя, а даже не знаю, как объяснить. «Понимаешь, я все видел и ощущал, словно через вату. Ну, как бы и... Как секс с допотопными силиконовыми презервативами? После того, как попробовал без него?» Произнесла супруга и взглянула на меня в зерну в бровь. «В точку!» Усмехнулся я и закрыл капсулу. «На сегодня эксперименты в топку. У меня есть дела поважнее», промелькнула мысль. Я выключил капсулу и обернулся к жене и вкратчего поинтересовался. Как думаешь, дети уже спят? Косить настоящую косой траву для козы оказалось довольно, нет, не трудно. Я бы сказал, непривычно. Принаравливался я минут 40. Даже в интернет залез и два раза посмотрел ролик о том, как косить траву косой. Да, к слову, ошпаренных на всю голову противников «Прогресса» оказывается не так уж и мало. И хвала богам, что кто-то из них догадался организовать канал на видеохостинге, чтобы выкладывать туда видеоролики с пошаговыми инструкциями, как выжить без машин. В какой-то момент, когда почти уже приноровился, я поймал ощущение, что монотонные движения косы, обдувающий лицо ветерок и запах свежескошного разнотравья мне очень нравятся. не мультишение системах с какими-то плюсами, не рост навыков, а именно сам процесс. Голубое небо, луг, цветы всех возможных расцветок, одноосная тележка, на которую я собирал траву, запахи, звуки букашек и кузнечиков. Это очень умиротворяет, успокаивает. Сейчас бы молока и старую бамбуковую удочку, ещё бы хлебного мякиша. От этих мыслей стало не по себе. Вспомнилось детство в далёкой деревне, и бабушка с дедушкой Ежегодные переезды к ним на всё лето с братом. От таких воспоминаний и что-то шевельнулось в груди. То ли тоска по последним родственникам, которые похоронены в далёкой глубинке, то ли ностальгия по рыбалке и кострам с печёной картошкой, или просто воротит от городских стен и этой работы на заводе. Смешанные чувства. Даже я не знаю, что сильнее. В этот момент перед моими носом мелькнула стрекоза, затем ещё раз. Я провёл её взглядом, а затем вытянул руку. Она села на безмянный палец, а я почувствовал её лапки. Вот тебе и достоверность, а плюс, пробормотал я и проводил взглядом спрахнувшую стрекозу, велами, взятыми у той же Марты. Я переложил скошную траву на тележку и закинул на неё инструмент. В качестве тягловой силы в данной телеге предусматривался я. Поэтому много не набирал, до этого и не требовалось. Крышу починил лежавшими в сарае скрутками соломы. В игривную яму вычистил «Осталось только довезти тачку со скошной травой, и я прощен». «Все-таки неудобно тогда получилось, да?» Когда я возвращался, то заметил у кузнеца одного седого старичка, который пытался отмахнуться от Бурова странным большим мечом, но действовал им так неумело, что кузнецу и напрягаться толком не надо было, чтобы его одолеть. Тот сам себя чуть не зашиб этой железкой. Несмотря на то, что я порядочно подустал, пока тащил телегу к городу, и рубаха была мокрая от пота, Эта картина вызвала у меня улыбку до ушей. «Внимание! Вы успешно завершили задание «Прощение деревни». Репутация с жителями деревни вернулась в прежнюю величину. Репутация с жителями деревни — десять. Марта закрыла мне задание, но перед тем, как со спокойной душой уйти, она мне посоветовала. «Старосте зайди и насчет местного леса спроси. Не все там так просто». Подождав, пока староста пообщается ещё с двумя игроками, я подошёл к нему и спросил вслух: "Мне тут Марта посоветовала к вам зайти и насчёт леса спросить. Сказала, что что-то в нём не ладно". Староста окинул меня взглядом, пожевал губами и неохотно ответил: "То, что там не ладно, не соврала, но с тобой проблему там не решить", ответил пожилой мужчина. "Любите вы ходить вокруг да около?" — Скажите сначала, чего там бояться, а там поглядим. Может, и придумаю чего-нибудь. Пожал я плечами. — Гоблины лесные расплодились так, что спасу нет. По дорогам их не видать и не слыхать. Но если чуть в чащу отойти, сразу наткнешься на их охотничий отряд. А лесные гоблины, они дикие, ума нет, и они все, что движется, сожрать пытаются. Староста еще раз оглядел меня и задумчиво произнес. — Гоблины. Ты бы осторожнее, а то оно, как бывает, лезет охотник на добычу не глядя, а потом его по всему лесу гоблины гоняют. А откуда столько гоблинов стало? спросил я, посмотрев на Калун. В стародавние времена мы их в пещеры загнали, и они наружу нос не высовывали. Но нынче у них шаман появился, осмелели, охотиться начали. Вот и шляются по нашим лесам и охотятся на все, до чего лапы дотягиваются. А пещера их? Хотел было уже спросить я, но вместо того, чтобы выдать квест, старостый меня перебил хлопком ладони по столу. А ну, цыц, и чтобы не вздумал туда лезть, не по твоему рту тот кусок. Для достоверности староста помахал пальцами и переспросил. Усек? Но если уж случится так, что тебя эти твари в лесу выследят, бей их, не оглядывайся. А если ты мне уши этих гоблинов принесёшь, то я в долгу не останусь. Усёк, пожал я плечами. Уж и так уж, как говорится, не больно-то и хотелось. Вам придужно задание ушей лесных гоблинов. Условия: принесите старости селению отрезанные уши лесных гоблинов. Награда. Награда вариативно. Взять. На данный момент у меня стояла задача не нахвататься трудных заданий. А банальное обучение бою в достоверности А+ делать нечего. Всё равно придётся идти в лес, поэтому я принял квест. После получасового похода через бурелом в сторону от дороги я вышел на огромную поляну. Вся поляна была заполнена синими цветами, которые росли настолько плотно, что создавали ощущение насыщенного синего моря. Я сначала растерялся от такого зрелища, но затем вспомнил знак Аркумарту и полез в сумку за образцом. Убедившись, что все требования изложены заказчиком совпадают, я стал изображать промышленный комбайн по заготовке цветов, ведь это первое задание, которое возможно закрыть с деньгами, а не советами и добрыми словами. Неприятности начались, когда сумка была уже почти полная. Сначала я увидел на периферии зрения какое-то мельтешение, но не обратил на это внимания. Затем мельтешение повторилось, добавив хруст ветки. Тут я уже насторожился и подхватил колум на всякий случай. Мало ли, зверь какой на меня выйдет. Оглянувшись, увидел, что ко мне приближаются несколько серо-зелёных гуманоидных карликов. Немного странные пропорции тела, огромные заострённые носы и уши. Гищные черты лица, непропорционально длинные руки и короткие ноги, а из одежды только набедренные повязки. В руках каждого гостя было оружие: короткое копье с каменным наконечником или каменный нож. Над головой каждого висела системная подсказка: Лесной гоблин. Здоровье: отношение агрессивное. Сомнение в том, что сейчас эти человечки меня убивать будут, сразу улетучились. К слову, они начали меня довольно грамотно окружать. А мне оставалось только ждать, да покрепче перехватывать колун. Против шестерых я не выстою. Но факт того, что у них были короткие ноги, давал мне надежду смыться на скорости, только бы раскидать их немного, чтобы фора была. «Ну чего, урки поганые!» — рыкнул я, когда рассмотрел их улыбки с острыми рядами зубов. «Подходи, по одному!» Медлить урки не стали. Первый с копьем прыгнул на меня слева, на что получил колуном в корпус. Клюпё было мало того, что коротким, так ещё и довольно тупым. Наконечник ткнулся мне в руку и просто поцарапал, не более того. А вот колун был заточен. Не знаю почему, но кузнец его заточил. Мне в своё время довелось застать процесс раскола кедров, и я точно знаю, что для колки дров острота колуна значения не имеет, только его масса и длина рукоятки. В итоге с первым гоблином получилось очень грязно. Калун пронзил грудную клетку го블ина и рассёк кожу острой кромкой. Из-за этого на меня щедро брызнула кровью этой зверушки. В этот момент остальные попытались скинуться на меня скопом, но я, предполагавший такой расклад, рванул в сторону леса. Сделал несколько шагов и обернулся, одновременно замахиваясь. Бежавшая за мной тварь с камнем-ножом не успела затормозить и оказалась как раз на расстоянии удара. Калун попадает в голову го블ина, несмотря на подставленные руки, и раскалывает её как арбуз. Снова небышая пробежка к лесу и снова замах. Удар. Готов. Снова пробежка. Это продолжалось около 5 минут. Последние двое гоблинов оказались сообразительнее и осторожнее. С ними пришлось повозиться. Удары попадали в руки и ноги, но всё же я их добил. Мне же один раз досталось в ногу наконечником копья, но рана была не глубокая и почти не кровоточила. Однако она заставила меня немного прихрамывать. Поначалу я её даже не заметил. Я понимаю, что это звучит довольно сухо, но, во-первых, это было страшно. Сердце колотилось так, что я думал выскочит из груди. Нет, вы не подумайте, я вроде бы всё понимаю. Игра, всё по-нарошку, противник несерьёзный, вместо ножей куски камня, но это было слишком по-настоящему, слишком. Я чувствовал, как воняло из пасти этих мелких уродов. Чувствовал ветерок, гуляющий по поляне. Слышал, как эти твари пыхтят, пытаясь угнаться за мной. Я чувствовал тёплую кровь этих уродов. Она на вкус солёная. И от этого всего становилось реально страшно. Я на секунду подумал, а что будет, когда они меня убьют в игре? Отходил я примерно минут 15, ходил по голубому морю поляны, глубоко дышал и рассматривал одно тело гоблина за другим. Потом вспомнил, что говорил староста про уши этих тварей, и достал ножик Марты. Самое неприятное было резать уши у того гоблина, который получил калуном в голову. Когда я пытался срезать у него ухо, голова повернулась, и из неё вывалилась часть мозга. Нет, я не истет, но в нос ударил характерный запах крови и свежего мяса. Меня чуть не стошнило. Кое-как справившись, я принялся обыскивать местность в поисках чего-нибудь полезного, помимо шести пар ушей. Я собрал 4 копья с каменными наконечниками и 6 каменных ножей. Правда, мысль о том, что их никто не купит, заставляла задуматься о целесообразности сбора подобного хлама. К слову, пачкать окровавленными ушами цветы в сумке я не стал. Сอดрав набедренную повязку у одного из гоблинов, оставил от неё только шнурок. На него я насадил уши и связал концы. Система почему-то посчитала, что я занялся крафтом. Поздравляем. Вы создали ожерелье убийц лесных гоблинов. Эффекты Впервые увидевшие вас в этом ожерелье лесные гоблины попадают под эффект заклинания страх и впадают в оцепенение на 3 секунды. По сути, довольно бесполезное ожерелье, если только не придумывать под него ловушку. А это мысль, к слову, хорошая. Пока я обдумывал ловушку для этих странных серо-зелёных человечков, решил пройтись по их следам. Следы пают из меня тот ещё, но пряную траву различить не удалось. Стиды этих гоблинов привели меня к длинной палке, на которой был привязан убитый и освежёжённый кабан и несколько зайцев. Шкуры были свёрнуты в кулёк, который лежал рядом. Видимо, местные урки шли с удачной охоты, когда заметили меня. Шкуры я аккуратно обмотал лопухами и спрятал в сумку. А вот с тушками кабана и зайцев возникли затруднения. Да, размеров он небольших, но вес, несмотря на то, что он без потрохов, немалый. Килограмм шестьдесят, не меньше. Допустим, я возьму эту тушу, взвалю на спину и потащу в село. Дотащу? Жадность подсказывает, что однозначно да, но брезгливость ворчит, что перемажусь в крови, к гадалке не ходи. Началась борьба жадности и банальной брезгливости. Жаль, эта борьба для меня всегда была обречена на победу жадности. ПЕСНЯ На тренировке я уже с чётким намерением подошёл к нашей троице знатоков и обратился с конкретным вопросом. Ребят, у меня тут вопрос возник, даже не знаю, как его правильно сформулировать, начал я с ходу. На мне сразу скосились взгляды всей троицы. В общем, я тут поиграл на разных уровнях достоверности, и с А+ уходить совсем никак не охота. Но болевые ощущения совсем не слабые, всё как по-настоящему. Меня ещё ни разу не убили, но я уже боюсь. А это всего лишь начальная локация. Вот я и не знаю, что делать. Меня внимательно смотрели три пары глаз. Первым нарушил тишину Михаил. Если так подумать, то я бы не полез в ближний бой с достоверностью А+. Миша, пожав губами и вздохнув, добавил: "Если ты хочешь оставаться на А+, то в боевой системе тебе либо в ДД, либо в саппорт идти надо. Чего? Нахмурил я брови, пытаясь понять, о чём он говорит. Хм, ты гайды читал? хмыкнул спросил Борис. Читал, конечно, но там их столько, что сам чёрт ногу сломит, спяснул я руками. Да, кстати, Борь, надо бы ему ссылку на основу кинуть, а то там сейчас реально свалка на официальном сайте, кивнул Фёдор. Я недавно видел гайд, как монашку эльфийскую совратить. Если ты орк Занятное чтиво было. Так, ID свой напиши, я тебе после тренировки, когда мой дойду, накидаю ссылки на основы игры. А пока, если кратко, то в боевой системе всё решают далёкий не воин и ближнего боя, начал объяснять Миша. Также в команде обязателен ДД. Это тот игрок, который специализируется на быстром нанесении огромного урона. Обычно это идёт в ущерб защите. Персонаж получается картонный. Чуть что и ложится сразу. Да, ДД дохнут чаще всех. Как ни парадоксально, кивнул Борис. Нет, это криворукие идиоты, отыгрывающие ДД, ложаться сразу. Умные ДД просто нечер редкость, хмыкнул на высказывание Федя. Погодите, а как они урон-то наносят? Бьют по-другому, что ли? не сразу въехал я. Нет, это может быть лучник с зачарованными стрелами, может быть маг, может быть и воин. Но, к примеру, как Боря с копьём, со второго ряда копьём критовать тоже ДД получается. А первый ряд? Первый ряд это танки. Они держат противников на себе, отвлекают их и заставляют атаковать себя. Но тебе в танке точно не надо. Тебе надо так, чтобы от заварушки подальше стоять. Это либо луком учиться пользоваться, либо магией какой-нибудь долбить, если ты в ДД пойдёшь. Там главное меру знать, иначе противник на тебя сагрится. Ну, в смысле, на тебя все реагируют. Игрибешь тогда по первое число. Миша задумчиво почесал подбородок и продолжил. Прохилов, точно знаю. Там надо мозги включать. Это те персонажи, что лечат группу. Там вариаций много, но суть остаётся одна. Хил лечит в основном танка. Остальным по столько, по сколько. Упал танк виноват хил. Упал хил виноват танк. Прощёлкал противника. Упал ДД, сам дурак. Нечего лезть было. У хилов много приблуд всяких, вплоть до того, что на каждую рану свой отхил. Да и вообще сложная тема. Тебе бы с саппортом заделаться, тогда можно уже чисто своими по данжам ходить. Знаешь, как группы на дело образуются? Собирается толпа игроков и ищют хила. Найдут будет рейд. Не найдут не будет. Понимаешь? Хил это скучно, это нудно, но это очень нужно. Хиллов всегда было мало во все времена. Вмешался Борис. Я читал в одной старой статье, что даже во времена прародителей сегодняшних игр Warcraft'а хилы были в дефиците. Погодите, так терминами сыпать. Чем саппорт от хила отличается? Попытался вникнуть я. Ребята хмуро переглянулись и вздохнули. Ответил за всех Михаил. Саппорт это класс поддержки. Там много всяких билдов есть. И ведьмы с проклятиями, и шаманы с татемами, и друиды, и жрецы, даже у паладинов ветка есть. Смысл у всех один накладывать негативные эффекты на противников и положительные на свои. Почти все саппорты умеют хилить. По-разному, в разной степени и со своими нюансами, но лечат почти все. Другое дело, что именно на лечение никто билд не строит. Очень узко получается. Я про такие билды слышал только на Хейлоевалах. Там бывает чистый хиллов по 15-20 на рейд. В общем, хил это скорее роль в группе игроков, а не класс такой или билд. Кто лечит в команде, тот и хил. Миш, у него сейчас с глаз в кучу съедутся от твоих слов, хохотнул Боря и хлопнул меня по плечу. Не парься, это просто пока ты не разобрался. Слушайте, ребята, а как вам мысль с паладином? Он и доспехи таскает, если что, пару плюх удержит, и хилить паладины умеют, и ауру у них всяких пруд-пруди, предложил Фёдор. Это в любом случае лучше, чем друид. А тех говорят, зверьём за километр несёт. Или вообще какой-нибудь некромант знахарь. Чего? удивился я. Про то, кто такие некроманты, я прекрасно знал. Кстати, а ведь это мысль, что-то прикидывая в голове, начал Михаил. Смотрите, саппорт в латах и со щитом, стоит позади, бафает, хилит. У паладина все бафы групповые, завязаны на аурах. Так? Вот. Значит, ему только лечить и по сторонам поглядывать, чтобы не огрести. А в дальнейшем будет тылы рейда прикрывать, ДД криворуких и хилов прикрывать, а? Федя глядел знакомых. Сани, помните, как в рейд ходили? Проморгали парушки мелких тварей. Добрались они до ДД и хила и всё. Весь рейд лёг. Миш авторительно закивал головой, соглашаясь с Фёдором. А Борис состроил скептическую мину и буркнул: "Я же тоже как-то хотел паладина качать, но у них там заморочек много. Ауры их очень специфичные. Мало того, что каждый имеет двойной, а то и тройной эффект, так ещё и за каждую надо квест выполнять". Нечего, квест не донат, можно и покорпеть. Хахадно Михаил. У Баладина до сотого уровня около 60 ауров, буркнул в ответ Боря. Я тоже не дурак, так заморачиваться. Провентилировал уже этот вопрос. Ну, не знаю. Так-то хорошая перспектива для перса с достоверностью А+. Пожалуй, причём и Фёдор. Саппорт в стальных доспехах. Баф завязан на ауры. подновлять ничего не надо. Стой себе, да отхиливай. А если надо, то можно и арьергард прикрыть, мечом помахать. Это такая баф-машинка в тылу. Сань, ты бы почитал гайды за класс паладинов. Как раз бы тебе пошло. Подвёл черту, Миша. Хотя у паладинов свои минусы. Хило сильного не получается, ауры тоже вопрос неоднозначный. А как боевики, они второй сорт, не брак. Может, сам ещё чего придумаешь или вычтеешь. Тут смотря, как дело пойдёт. Может, тебе вообще с луком или арбалетом больше понравится. У нас хил постоянно есть, но второй лишним никогда не будет. Хотя, когда ты до нашего уровня дотянешь, даже не знаю. В любом случае, обращайся. Может, и поможем чем-нибудь. Может, у вас там хлам какой-нибудь завалялся? Тут же не стал стесняться я. А то на мне рубашка и штаны, сандали деревянные, сумка из тряпки обычная и калун. А калуном где рожился? Тут же поинтересовался Боря. «С кузнецом на спарринге сошлись», — начал рассказывать я. «У него нормального оружия толком не было. Я и взял, чем уж точно справлюсь. Один раз его на смертельный удар вывел. Он закончил бой. Вот, в подарок и выдал мне оружие». «А у знахарки был?» «Угу, был». Кивнул я и немного стушевался. «Ауру у нее заработал. Аура чистого воздуха, первого уровня, называется». Ребята синхронно переглянулись. «И где ты ее успел заработать?» — спросил Федор. «Ее в канализациях городских зарабатывают, на крысах», — вмешался Борис. «Но ты-то в нуболоке?» «Да, я как бы...» — неуверенно начал рассказывать я. Началось с того, что я умудрился поджечь курицу, которая в итоге утонула. «Курица»